Жертва и попечитель. Мне очень нравится концепция треугольника Карпмана, потому что я явственно увидела проявление этой схемы в своей собственной жизни и до сих пор продолжаю её наблюдать в работе с клиентами. Я попробую донести до вас то, как я вижу суть этой модели в взаимоотношениях, по каким причинам мы в неё попадаем и как из неё выбраться. Единственное, что мне хотелось бы подправить в ходе своих рассуждений, это саму форму треугольника. Она меня всегда сбивала с толку и не давала чётко понять, как же именно он вписывается в отношения двоих людей. Мне пришлось от треугольника отказаться, и это расставило всё по своим местам. В моём представлении модель выглядит скорее так. Представьте простой отрезок, и на двух его концах есть точки. каждый из которых представляет собой одну из ролей, которые я сейчас подробно опишу. Один человек находится в роли жертвы, а другой в этот момент превращается в спасателя, который одновременно является ещё и агрессором. Главная иллюзия второй позиции заключается в том, что спасатель будто бы хороший, а агрессор плохой. Однако на деле они оба злодеи, и ниже я постараюсь объяснить почему. Я полагаю, что эту позицию нужно не разделять, а наоборот, объединить. И я сделаю это прямо сейчас, дав ей название попечитель. В итоге мы получаем две роли: жертва и попечитель. Два человека, находящиеся в отношениях, могут как сохранять свои позиции, так и меняться ими. У жертвы, кстати, тоже есть две ипостаси. Одна называется бедненький, несчастненький, а другая плохой, неправильный. И в зависимости от того, какое представление друг о друге имеют два человека, такая и пастась и включается. Спасатель взаимно не равнодушен к бедненькому, а агрессор к неправильному. И тогда реализуется вот такая перекрёстная схема. Представьте, как два отрезка пересекаются в форме буквы Х. И эти четыре точки имеет каждое своё название. С одной стороны, жертва бедненькая, несчастненькая, и жертва плохая, неправильная, а с другой стороны, попечитель-спасатель и попечитель-агрессор. Давайте теперь разберём на примерах, как это происходит в реальной жизни. Муж и жена. Он материально обеспечивает семью, а она домохозяйка. Он убеждён, Сто одна неродивая, убогая, никчёмная и регулярно терроризирует её по этому поводу. Указывает, упрекает, требует, высмеивает, унижает, постоянно напоминает ей о том, что она не работает, и одновременно подсознательно создаёт все условия для того, чтобы она продолжала сидеть дома. Она чувствует себя в подчиненном положении, страдает от этого, бунтует воюет с ограничениями, которые выставил муж, желает независимости и в то же время боится ее получить. В основном здесь реализуется схема «попечитель-агрессор» и «жертва плохая». Хотя, если присмотреться, есть оттенки и других ипостасей. Муж не верит, что его жена на что-то способна самостоятельно, как, впрочем, и она сама в этом убеждена. Поэтому он спасает её в финансовой сфере, а она бедненько это финансирование принимает. Ещё одна пара. Он в депрессии, она сердебольная. Ей искренне жаль его, такого страдающего и непонятого миром, и она вкладывает все свои душевные ресурсы в то, чтобы вытащить его из этого состояния. Тут легко разглядеть попечителя, который спасает и жертву в постасе несчастненького. Однако это очень тяжёлая работа из болота тащить бегемота, и поэтому она периодически вовлекается в постас агрессора, срывая на нём усталость и раздражение, а он устраивает ответные вспышки, напеваясь и угрожая покончить с собой. Я прекрасно помню саму себя в обеих ролях: и жертвы, и попечителя. И сопутствующее этому состоянию невозможности выпутаться из этих марионеточных верёвочек. Партнёр постоянно дёргает то за одну, то за другую, и ты словно не по своей воле раз за разом включаешься в очередной драматический спектакль, у которого нет и не может быть хеппи-энда. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы наконец обнаружить звено, которое размыкает этот замкнутый круг. И я буду очень рада Если моя находка хоть немного поможет вам. Ключевое звено, как оказалось, содержится в идее жертвы. Мы внутренне убеждены, что какой-то человек, любой, является жертвой обстоятельств, не способен поменять себя и свою жизнь, зависит от других. И самое примечательное здесь то, что этого человека прежде всего мы видим в самом себе. Жизнь штука неоднозначная. И нередко внешне обманчиво, ведь мы действительно наблюдаем, как огромное количество людей живёт именно так. Мы искренне верим, что иначе они не могут, и что у них нет никаких рычагов воздействия на ситуацию. Из-за нас с нами играет шутку наше собственное восприятие. Чем сильнее мы верим в идею жертвы, тем больше подмечаем фактов из действительности, которые подтвердят эту идею. И наоборот. Чем более мы уверены, что можем влиять на свою жизнь, тем легче нам увидеть факты совсем другого рода, те, где воля человека оказалась сильнее обстоятельств. Так где же правда? Если хотите её обнаружить, начните задавать вопросы себе самому о своей собственной жизни. Найдите в ней жертву. И если вы будете с собой достаточно честны, в конечном итоге Вы найдёте жертву внутри себя. А я в свою очередь разберу те два примера, которые привела выше, чтобы приблизительно показать, как это можно делать. Сейчас я сыграю роль мужа агрессора из первого примера. Я чувствую себя достаточно сильным и уверенным в бизнесе. У меня хорошо получается зарабатывать деньги. Мне нравится позиция лидера и обеспечителя семьи. Я чувствую что у меня много прав, моё слово всегда последнее. Я одновременно ощущаю груз обязательств, который давит на меня. Мне приходится расходовать много энергии, чтобы всё было стабильно и правильно. Меня это и радует, и тяготит одновременно. Жена, которую мне приходится всё время контролировать и направлять, вызывает у меня раздражение. Такое ощущение, что она ни на что не способна. нуждается в моём руководстве и вечно делает всё не так, бессмысленно тратит деньги, которые заработал я. Забывает элементарные вещи, не умеет планировать день и не в состоянии выполнить даже простейшие мои просьбы. Да и как человек, оно мне не интересно уже давно. Представим, что я всё-таки решил покопаться в себе и понять, почему же мне от этого всего так погано? Почему я несчастен? Самые первые ответы, которые я получу, будут, скорее всего, о том, что эта моя жена такая плохая и никудышная. Это она портит мне жизнь, висит грузом на ноге, не слушает моих советов, не может воспринять моих идей. Сопротивляется, воюет со мной, ноет, предъявляет мне необоснованные претензии, обижается, а по факту не становится такой, как я хочу. Чувствуете, да, как уже веет жертвой. Мне плохо, потому что жена. А если на секунду представить, что жены не будет, я внезапно встречусь со страхом потерять семью, потерять позицию главного человека, которого все слушаются и ценят. Я обнаружу, что боюсь потерять свою значимость, если ей вдруг взбредёт в голову выйти на работу и стать со мной на равных. У неё появится круг общения, там будут другие мужчины, а вдруг она сравнит меня с ними и придёт не к лучшим выводам. Что если она начнёт диктовать свои условия в семье, а я не смогу этому сопротивляться? Я убеждён, что все мои проблемы от жены. И настоящие, и будущие. Воображаемые. Всё, я жертва, потому что завишу от другого человека. И моя жизнь как будто бы хуже из-за этого человека. Я уверен, что только переделав этого человека, поставив его в нужные мне рамки, я смогу сделать свою жизнь лучше. И я превращаюсь в агрессора. Как выйти из жертвы? Признать, что дело не в жене, а во мне самом, в моих страхах, комплексах, чувстве собственной неполноценности, которые я компенсирую теми условиями. который тщательно себе создал. Бесполезно и бессмысленно переделывать жену. Нужно переделывать себя, и тогда жизнь действительно может поменяться к лучшему. Движемся дальше. И теперь я жена того самого агрессора. Мне стыдно, что я на птичьих правах в семье. Вроде бы я очень много делаю, с утра до вечера, как белка в колесе. Но это почему-то не приносит мне ни должного уважения, ни признания моих заслуг. Всё, что я получаю вместо этого это бесконечные попрёки. Это сделала не так, то сделала не вовремя, тут забыла, там напортачила, везде я крайне. Это порождает во мне огромное возмущение, которое я периодически вываливаю на мужа, и одновременно я пасую перед его положением главы семьи. Иногда мне вполне комфортно так жить. Все мои основные нужды обеспечены, все решения принимает он сам, я же занимаюсь бытовыми вопросами и воспитанием детей. Но такая жизнь не приносит мне ни удовольствия, ни вдохновения, и когда я задумываюсь о том, насколько огромную нагрузку я тащу на себе, меня начинает терзать сомнение, а стоит ли оно того? Каждый день в моём уме Крутятся мысли о муже-тиране, о вечных ограничениях, которыми меня опутала жизнь с ним. Я злюсь на него и бунтую против его беспощадных придирок. Вот если бы со мной рядом был другой человек. И снова я жертва. Все мои беды от мужа. Я хочу от него сбежать, и в то же время совершенно не представляю другой жизни. Одна мысль о том, что придётся взвалить на себя ещё и финансовые тяготы, подвергает меня в ужас. Что делать в такой ситуации? И снова меня может спасти только одно действие признать своё собственное влияние на ситуацию. Признать, что она сформирована только мной и больше никем. В ней мои собственные выборы, которые я сделала ранее и продолжаю совершать по сей день. признаться себе в страхе перед жизнью, где я должна обеспечивать себя сама, в собственном чувстве неполноценности, из-за которого я не верю в себя и позволяю мужу ставить меня в починённое положение, перестать обвинять его во всех своих бедах, а поискать их причины в себе. Это очень трудное действие, дорогие мои. Вы думаете, я не знаю? Я прекрасно понимаю, насколько тяжёлой предстаёт перед нами ситуация. Если взять на себя ответственность за неё. Какими ни подъёмными кажутся действия, которые нам предстоит совершить, если мы всё-таки решимся что-то кардинально поменять, но таковаться на свободы. Следующая роль и ещё одна тюрьма, созданная моими собственными руками. И здесь я, спасительница несчастных, когда я познакомилась с ним, меня потрясла глубина его страдальческого взгляда. казалось, вся печаль вселенной собралась в этих бездонных карих глазах. Эк меня понесло. Может, мне попробовать писать драматические новеллы? Нет, ну правда, должна же я как-то передать, что именно меня зацепило в несчастном алкоголике, на которого ни одна нормальная женщина не взглянет. Но нормальность это, кажется, не про меня. И вот мы танцуем это танго на граблях. Вновь и вновь бросаясь на шипы, как поющий в терновнике, содрогаясь от боли, но продолжая повторять одну и ту же схему. Мне жалко его до слёз. Я глубоко сопереживаю всем бедам, через которые ему пришлось пройти. Жизнь сломала его, но я всё-таки надеюсь, что мне удастся показать ему, что солнце светит, что удача близка, что всё ещё наладится. Его бросает в жестокую депрессию. то в агрессивные бунтарские выплески, которые иногда задевают и меня. В такие моменты он бросается оскорбительными фразами и крушит мебель. Я рыдаю, не понимая, за кого мне сейчас больнее за него или за себя. Приходя к выводу, что пора прекращать эту бессмысленную борьбу. Но он внезапно стихает, ужасаясь последствиям своих выходок, горячо просит прощения. клянется больше не повторять прежних ошибок. Моё сердце смягчается, я не могу больше злиться на него. И мы начинаем всё сначала. Как здесь найти выход? Кто вообще здесь жертва? Если я наконец догадаюсь уделить себе хоть немного внимания, поговорю с сама с собой и задам себе вопросы о том, почему же меня так задевает боль моего возлюбленного? Почему его страдания я ощущаю как своё? Я обнаружу совершенно удивительную вещь. Я вспомнил, как сама была погружена в депрессию несколько лет назад, как от меня отвернулись все, кроме моего кота, как я пыталась найти хоть одну причину продолжать жить дальше и не находила. И боль, которая выворачивала мою душу наизнанку и вынуждала бросаться то в алкоголь, то в беспорядочные связи. оказывается совершенно идентичной той, что я вижу в глазах своего партнёра. Смахните пелену драмы с ваших глаз, дорогие мои слушатели. С вами снова я, просто психолог и автор книги Роза Козел. И я хочу рассказать вам об одном открытии, к которому мне посчастливилось прийти в процессе моей работы с людьми. Оказывается, когда мы пытаемся кого-то спасти в ущерб себе, Мы спасаем на самом деле вовсе не этого человека, мы спасаем самих себя. Существует травмированная часть личности, которая продолжает страдать внутри нас. Какие-то события прошлого причинили нам сильную боль, и она до сих пор не исселена. Этот кусочек нас самих взывает о помощи, он нуждается во внимании, и мы бессознательно откликаемся, реагируем на этот призыв. Вот только проблема заключается в том, что мы не понимаем, откуда слышится этот вопль. Это действительно очень непросто осознать, если нет навыка работы над собой. Поэтому, как только в поле нашего зрения появляется объект, человек, животное или даже растение, страдание которого похоже на наше собственное, мы не можем остаться равнодушными. Мы бросаемся на помощь. кладовая в это все свои душевные силы. По сути, это вполне оправданное действие, ведь мы думаем, что это решит проблему. Но очень часто оказывается, что череда страдальцев никак не заканчивается, либо основной страдалец не прекращает страдать, несмотря ни на какие наши усилия. Почему же так происходит? Как я уже говорила, в помощи нуждается на самом деле наша часть личности. а вовсе не внешний объект. Поэтому внешними действиями мы лишь уводим свой ресурс в сторону, не по адресу, туда, где он не приносит облегчения. Вернее, облегчение есть, но оно временно. Стабильного исцеления не достигается, потому что наша собственная боль остаётся на месте. Единственное решение здесь исцелить свою личную боль, поработать с травмами прошлого. переосмыслить, перепрожить, найти способ отпустить эти события и обрести успокоение. И в это тоже, как вы понимаете, нужно вложить немалые усилия. То есть не бросаться спасать всех несчастных, которые нас окружают, а прежде позаботиться о себе, о собственном душевном благополучии, потому что именно нам самим этот ресурс предназначен, а не кому-либо другому. И вот тогда уйдёт драма, а вместо неё придёт спокойное понимание происходящего. У вас по-прежнему останется та доброта и сочувствие, с которыми вы будете оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Но теперь вы будете это делать не в ущерб себе, без надрыва, а просто по спонтанному внутреннему импульсу, который наполнит и вас, и того, кому вы помогли. Вы будете гораздо лучше чувствовать, когда помощь становится чрезмерной и пора остановиться. Ну что ж, а теперь черёд последнего героя, второго участника этого тандема. Я постараюсь влезть в его шкуру и понять, как же именно он воспринимает этот мир. Жизнь била меня по самым уязвимым местам и делала это так методично и безжалостно, что я постепенно начал терять надежду на что-то хорошее. Череда неудач привела меня к размышлениям о том, что я никчёмное и никому не нужное существо. Да, я пытался выбраться из этой ямы, но мои попытки ни к чему не привели. Я медленно и неотвратимо погружаюсь в эту депрессию, когда ничего не радует, ничего не хочется, никто не ощущается близким. Я уже не верю в то, что в этой жизни можно что-то изменить. Я совершенно не надеюсь, что кто-то способен меня понять. Я чувствую, что жизнь это чёртова тюрьма, в которой кто-то как будто нарочно установил правила, уничтожающие самую суть человека. Несправедливость, лицемерие, жадность и чёрствость людей раньше выводили меня из себя, а сейчас просто рождает тихую злобу. И я не вижу выхода из этого замкнутого круга. Та, что пытается меня любить, вызывает во мне много противоречивых эмоций. Я понимаю, что мне нечего ей предложить, да и не хочется. Я давно исчерпал все свои чувства к ней, и теперь, когда вижу в её глазах этот жалкий отблеск просьбы о любви, мне хочется лишь сделать что-то жестокое, чтобы разбить это овечье выражение лица. В то же время от неё исходит достаточно много поддержки, и это останавливает меня. Лизавию чувство вины, хоть кому-то я и не безразличен. Я мечюсь между двумя полюсами: бросить её или броситься в её объятия. И то, и другое откликается во мне почти одинаковой тоской, от которой не спасает ничего. Алкоголь становится лишь временным прибежищем, и ноющая боль и пустота накрывают меня с ещё большей силой. Я всё больше погружаюсь в ночь. Мучительно не желая встречаться с новым днём, от которого не жду уже больше ничего, кроме разочарования. Вот какая это такая невесёлая картина получается, дорогие мои. Я думаю, что многие из нас через это проходили и не видели пути, по которому можно выбраться из подобного состояния, хотя этот путь существует. И, конечно же, он далеко не лёгкий и неприятный. Он болезненный, потому что требует определённого рода признания и усилий, которые, как правило, больше всего не хочется совершать. Они ощущаются как наиболее трудный вариант. Оставаться в той ситуации, которую я описала, как ни странно, проще. Так и хочется опьяваться своей болью и позволять себе быть озлобленным, разочарованным, потерявшим надежду и раз за разом возвращаться к мысли о том, чтобы уничтожить себя. Да, и через этот этап тоже, видимо, нужно пройти. Чтобы хотя бы исчерпать этот вариант, придя к выводу, что он не исправит ситуацию и ничья не поможет. Ведь мы ждём, что произойдёт какое-то чудо, что-то поменяется само собой, где-то появится лазейка из этого лабиринта страданий, и, возможно, какое-то событие или человек нам откроет дверь в новую жизнь. А теперь то самое признание о котором я говорила, которая причинит нам ещё одну огромную боль и одновременно с этим откроет выход. Никто не придёт. Никто не спасёт меня. Да, есть люди, желающие мне помочь, но их усилия не достигают цели. Ничего не поменяется само. Никто не станет любить меня так безусловно, как бы мне этого хотелось. Никто не предоставит мне столько свободы, сколько бы мне хотелось. Нет кого этого ждать и нет адресата, которому можно было бы предъявить претензии. Да, мне хочется найти виновных, но чем больше я это делаю, тем чётче буду понимать, что не могу ни наказать их, ни получить от них желаемое. У меня остаюсь только я, как бы это ни было жестоко, печально, горько или отчаянно. Я единственный человек, который может мне это дать в полной мере. Только я сам могу заполнить собственную пустоту. Но для этого придется давать это себе, а отдавать мне больно и непривычно. Я либо хочу простить и брать, любовь, внимание, признание моей значимости, либо настолько себя не люблю, что мне проще дать это другим, нежели себе. себя я оставляю пустым и голодным. Мне проще себя уничтожить, чем делать такие усилия ради себя. Но ну всё, мои хорошие. Я выхожу из этой тяжкой роли и становлюсь сама собой, чтобы продолжать рассказывать вам о том, что выход есть. И мы подспудно его видим, если уж быть до конца честными. Просто он настолько трудный, что возле него можно кружить годами. так и не находя в себе силы взяться за ручку двери. Это происходит по разным причинам. Как вы уже поняли, прежде всего из-за нашей глубокой убежденности в том, что мы не можем сами что-то поменять, или кто-то должен нам что-то, не додал нам чего-то, из-за наших попыток переложить ответственность на кого-то другого, на Бога, людей, родителей, партнера, на систему. Часто это происходит из-за недостаточной любви к себе. А говоря более простыми словами, от недостаточно хорошего к себе отношения. Мы привыкли наказывать себя, уничижать, игнорировать свои потребности и желания в угоду кому-то или чему-то, не верить себе, считать себя убогими и ничтожными. Далеко не всегда мы себе в этом признаёмся. а вместо этого иногда предпочитаем компенсировать это состояние, причиняя боль нашим близким, самоутверждаясь за их счет. Это приносит какое-то облегчение, но потом нелюбовь к себе вгрызается в нашу душу с новой силой, вынуждая нас вновь и вновь повторять те же самые действия. Кто-то внутренне созрел для того, чтобы выбраться из этой схемы, а кто-то нет. Я думаю, что каждому нужно пройти свои этапы, прийти к своим личным осознаниям и открытиям. И только испив эту чашу до дна, мы становимся способны действительно поменять свою жизнь к лучшему, позволить себе быть счастливыми, найти пути к благополучию. Когда мы ощущаем жертву в себе, когда мы видим её и в других, независимо от того, обнаружили ли вы себя в роли жертвы, Или вроде попечителя, решение одинаково: признать, что жертв не существует, что каждый имеет потенциал для того, чтобы взять свою жизнь и свою душу в собственные любящие руки. Если человек не умеет любить и отдавать, ему просто предстоит этому научиться. Если он не умеет любить себя, он может делать постепенные шаги к этому. Вокруг достаточно информации и возможностей, чтобы осуществить эти шаги. Вопрос лишь в том, готов ли этот человек, в том числе и мы сами, вкладывать в это реальные усилия. Ни спасательство, ни попечительство вовсе не являются благом, ни для нас самих, ни для наших жертв. Мы этим лишаем себя каких-то важных изменений в жизни, которые могли бы произойти, если мы додумались вкладывать в ресурс себя. И точно так же мы влияем и на жертв, которые продолжают поддерживать в себе состояние беспомощности, пользуясь нашим ресурсом. Во всём этом, кстати говоря, прекрасно усматривается ролевая модель родитель-ребёнок, где попечитель играет роль то жалеющего, то ругающего родителя, а жертва это словно дитя, которое никак не может выбраться из-под ига родителя. одновременно пытаясь безуспешно с ним бороться. Попечитель верит, что плохого ребенка нужно переделывать, а несчастного ребенка нужно жалеть и спасать. Жертва же либо подпитывается от снабжающего родителя, либо пытается выбить у подавляющего родителя потерянную свободу и отвоевать свои права. Спасение одно. Вырасти. и предоставить возможность вырасти без вас и тому, кто рядом. То, что этому мешает, это лишь наши собственные страхи и убеждения. Схема жертвы поддерживается никем иным, кроме как нами самими, и нам же её и рушить. Если вы ещё сильно погружены в эту схему и не чувствуете сил к изменениям, тогда вы можете просто слушать дальше. И возможно, какие-то крупицы тех знаний, которые я стараюсь донести до вас, попадут на нужную почву, дадут всходы своё время. Будьте к себе бережнее. Пусть стремление к переменам реализуется тогда, когда созреет, и пусть оно станет вашей собственной заботливой рукой поданы себе в минуту отчаяния. Только мы сами можем себя спасти. Если же вы чувствуете себя достаточно готовым, каким-то кардинальным сдвигом, устали быть в этих ролях и ощущаете их как что-то чуждое, я предложу вам одну простую и одновременно очень непростую технику, которая поможет лучше понять и прочувствовать, что такое быть хозяином своей жизни. В этой технике я заменила слово ответственность на слово влияние. Я предлагаю вам признать и принять своё влияние на свою собственную жизнь. Если работать именно с этим понятием, тогда многое становится на свои места. Влияние равно ответственность плюс свобода. Как только мы признаём, что распоряжаемся своей жизнью сами, мы автоматически открываем огромное количество возможностей, которые доселе были нам недоступны по причине игр нашего восприятия. Возможности и шансы есть всегда. Просто мы далеко не всегда способны их распознать и использовать. Первое, что нужно сделать это поразмыслить, кого именно вы вините или считаете ответственным в своих проблемах. Это могут быть разные объекты: родители, судьба, близкий человек, вселенная, карма, кто угодно, но только не вы. Это он 리디스카 создаёт всё это головную боль. Это он, нехороший, мешает вам жить хорошо. Нашли виновного. А вот теперь вам предстоит совершить действие, которое в большинстве случаев ощущается как неприятное. Однако уверяю вас, оно будет чрезвычайно полезно. Антон либо освободит вас в какой-то степени, либо приведёт к важным осознаниям. Вы обнаружите свои страхи и блоки. которые препятствуют улучшению вашей личной реальности. Оталкиваясь от этих осознаний, вы сможете продвинуться чуть дальше в сложном, но прекрасном деле привнесения счастья и радости в свою жизнь. Представляем, что влияние на нашу жизнь находится в руках этого виновного. Присмотритесь, на что это похоже. Это может быть любой предмет, объект или просто энергия какого-то цвета или консистенции. Ваша задача забрать это себе, поместить либо внутрь себя, либо каким-то образом любым понятным вам способом, утвердить свою собственность над этой энергией или объектом. Как вам самому это видится уместным, так и делаем. Можно это действие сопровождать фразой, если это помогает. Я признаю, что сама влияю на свою собственную жизнь. Я принимаю это влияние, и тнене сам им распоряжаюсь. После проделанного, дайте себе некоторое время и прислушайтесь к ощущениям. Спектр ощущений может быть очень широк, от вододовшевления и предвкушения предстоящих изменений. Ух, сейчас я наворчу, наконец-то я бог своей маленькой вселенной. до отчаяния и уныния. Боже, как же это тяжело и страшно. Я точно не справлюсь. В любом случае, чтобы это ни было, это и есть та самая следующая ступенька, которую нужно пройти для того, чтобы начать делать себя счастливым человеком. Размышляйте дальше. Начните прорыбатывать свои страхи и негативные убеждения. Поищите ещё виноватые объекты проделайте с ними то же самое любые усилия, которые вы произведёте ради себя, возмеют свой эффект. Секрет лишь в том, чтобы совершать эти усилия постоянно. Сначала это будет стремление избавиться от боли, движение из минуса к нулю, нейтральности. Затем основная масса боли постепенно изживётся, исцелится, и наступит более или менее ровное состояние. А после этого появятся мотивы для того, чтобы двигаться в плюс, то есть желание делать свою жизнь ещё лучше. Если раньше это было убеганием от кнута, то теперь это вполне может стать движением за вкусным пряником, который становится с каждым разом всё вкуснее и интереснее. И тогда есть хорошие шансы начать ощущать эту жизнь как увлекательный квест. в котором есть много захватывающих игр и задач, и при этом у нас есть силы и уверенность в том, что мы способны их решить. Как правило, эта уверенность затем подтверждается и реальными событиями. Мы действительно находим и ресурсы, и возможности, и решения. Жизнь становится в радость. Мы начинаем понимать, что если мы сами прошли этот путь и нашли выход, когда и другие на это способны, пусть и не сразу. Количество жертв в нашей жизни стремительно уменьшается, да и мы сами всё больше перемещаемся в позицию хозяина. Подведу небольшой итог, чтобы оставить больше определённости. Как выбраться из треугольника Карпмана? Прежде всего, спросите себя, в чём конкретно вы страдаете в этой ситуации? Какие именно ваши интересы задеты? Когда вы это поймёте, ваша задача номер 1 признать, что именно вы так строите свои отношения и свою жизнь, а не ваш партнёр по треугольнику. Дело вовсе не в нём, а в вашем собственном мировоззрении, в вашем неверном отношении к себе. Если вы это признаете и примете, у вас появится возможность повлиять на себя и поменять это. Пытаться влиять на партнёра бесполезно. У него есть свободная воля, и она проявляется независимо от ваших ожиданий. Это достаточно трудное, но весьма продуктивное осознание. Мне самой неоднократно приходилось через него проходить, и я делаю вывод, что это лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Самая приятная особенность этого осознания заключается в том, Что если качественно прийти к нему единожды, оно продолжает работать и дальше, усиливая нашу независимость. Это позволяет всё меньше и меньше быть подверженным попаданию в позиции жертвы и попечителя. Мы всё легче начинаем замечать подобные взаимосвязи в своей жизни и быстрее из них выбираемся. Это даёт огромную свободу. Прекращаются ненужное жертвование или выплески агрессии. мы перестаём тратить энергию на попытки поменять других людей или получить что-то от них. Эта энергия направляется в нашу собственную жизнь, производя в ней ощутимые улучшения. Да, в результате этого многие отношения просто распадаются, однако вместо них формируются новые, значительно более здоровые, те, в которых оба партнёра способны быть самодостаточными.